Звук С. Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук С. На что похож звук С? На ветерок, который свистит за окном. Попробуй. С. Получилось? Молодец! А теперь слушай чистоговорки и повторяй их за мной. Су, сы, со, са. Полосатая оса. Сы, со, са, су. Не поймать в саду осу. Со, са, су, сы. Есть ли у осы усы? И еще одну. Сну, сны, сно, сна. В саду ягода красна. Сно, сны, сну, сна. Как смородина вкусна. Сна, сно, сны, сну.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 А если все получилось сразу и без ошибок, можешь переходить к следующему упражнению. Послушай слова и повтори их за мной. Сок, сыр, сироп, слива, сахар. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука С. Я придумала такие слова. Салют, самолет, снеговик, зонтик. Как ты думаешь, среди этих слов есть лишнее? Правильно, это слово зонтик, потому что оно начинается со звука З. А сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук С стоит в середине слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. Оса, маска, персик, костер, пустыня. Теперь твоя очередь придумывать слова. Уверена, что ты без труда справишься с этой задачей. А теперь послушай внимательно и повтори за мной такие слова. Лес, квас, кактус, абрикос, автобус. Как ты думаешь, где в этих словах слышен звук «с»? В начале, в середине или в конце слова? Правильно! Звук «с» находится в конце этих слов. А теперь попроси взрослых придумать слова, в которых звук «с» стоит в конце, и проверь, правильно ли они выполнили твое задание. Мы с тобой переходим к самому сложному и самому веселому заданию. Представь, что тебе поручили выступить на празднике. Соберутся дети, мамы, папы, дедушки, бабушки. Конечно, нужно говорить четко, чисто, громко, как настоящий артист, чтобы все тебя услышали и поняли. Тебе помогут научиться этому скороговорки. Ну что, начинаем? Сначала я прочитаю скороговорку медленно.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 «У маленького Саньки новенькие Санки». «Новенькие Санки у маленького Саньки». Повторяй быстро. «У маленького Саньки новенькие Санки». «Новенькие Санки у маленького Санки». У сони, у сени, у сани в сетях длинный сом с усами. Быстро. У сони, у сени, у сани в сетях длинный сом с усами. Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска. Быстро. Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска.